Глава 7. Наконец-то уто выяснилось, что в Санкт-Петербург Яна едет не одна. Анюта Лосеева внезапно тоже отыскала потомка Константина Маковецкого и вознамерелась с ним познакомиться. "Нет, ну вы представляете?" со смесью смеха и неловкости рассказывал Алексей. "Она просто выложила эту историю в блоге и нашла потомка через своих подписчиков. Ситуация действительно удивляла." Но Яну одновременно и разочаровывала. Выходило, будто она зря потратила на поиски два дня и несколько тысяч рублей за доступы к архивам, зря анализировала материалы и думала, где и как искать дальше. Можно было просто быть крутым блогером и написать об этом на своей странице. Вот так легко. О легенде, что замурованная в стену девушка могла быть родственницей питерского парнишки Стаса Глебова, о нюх не рассказали. как, естественно, и о призраке. Анюта просто хотела закончить своё расследование на красивой ноте, выложив интервью с ныне живущим потомком графа, в владениях которого в стену замуровывали девушек. Яна же не была уверена, что Глебову стоит об этом знать, но ориентироваться решила на месте. Когда они заняли места в самолёте, Анюта по своему обыкновению, всё это время болтавшая что-то в телефон, Душевно попрощалась со своими подписчиками, пообещав поделиться с ними интересной информацией, как только та появится, бросила телефон в сумку, откинулась на спинку кресла и облегчённо выдохнула. Наконец-то. 3 часа без телефона. Счастье-то какое. Я на удивлённый покосилась на неё. Я думала, ты это любишь. Люблю, но иногда ужасно устаю, призналась Анюта. Хочется хотя бы на пару дней выключить телефон и забыть обо всём. Почему тогда этого не делаешь? Потому что однажды рискнула. А по прошествии этих двух дней обнаружила потерю почти трёх тысяч подписчиков. Да и охваты упали настолько, что я целый день рыдала. Мои посты просто перестали видеть в ленте. Больше я так не рискую. Но вся эта необходимость всю жизнь транслировать чужим людям меня порой страшно бесит. Я не удержалась от ещё одного подозрительного взгляда. Лосиев в общей компании не так уж часто жаловался на жену, но ей не хватало подкола Клеры и каких-то общих фраз, чтобы составить мнение. Анюта обожает свой блог, что очень раздражает её мужа. А теперь вот оказывается, что и Анюта не так уж сильно его обожает. Папа всегда говорил, что если Яна хочет стать хорошим следователем, Ей необходимо научиться получать информацию из разных источников, чтобы её мнение не было однобоким, и она раз за разом получала подтверждение папиным словам. "Зачем ты тогда ведёшь этот блог?" спросила Анна. "На жизнь-то как-то надо зарабатывать", пожала плечами Анюта. Она так и сидела, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. "А на Лёшкину зарплату хорошо жить можно. Но 3 дня максимум" Можно найти другую работу. Можно. Только платить там будут гораздо меньше, и я не смогу планировать своё время так, как хочу. Да, в моей работе есть минусы, но плюсов гораздо больше. Что бы там ни говорил вам Лёшка, я насмещённо хмыкнула, а Анюта наконец распахнула глаза и посмотрела на неё. Да ладно. Я знаю, что он жалуется вам на меня. Лёшка всем на меня жалуется. Такой уж он человек, справедливости ради. Не так уж часто он жалуется. Поспешно заверила её Яна. И то хорошо. Значит, мы ещё не на грани развода. Как бы там ни было, я его люблю и потерять не хочу. Яна ничего не спросила, но то ли её мысли были большими буквами, написанные на её лице, то ли Анюта и сама знала, как со стороны выглядит их пара. Поэтому продолжила. Да, знаю, многие не понимают, что мы нашли друг в друге. Особенно моя сестра. Но это правда. Я его люблю. Знаешь, он забавный. Такой типично недолюбленный ребёнок, который безумно жаждет внимания. И стоит только один раз его похвалить, как он уже готов мир бросить к твоим ногам. Наверное, это понятно, если учесть, в какой семье он вырос. Я это понимаю и закрываю глаза на его попытки устроить в нашей семье типичный демострой и патриархат. Меня в отличие от него всегда любили. Я чувствовала себя нужной и теперь готова делиться с ним этой любовью. И она только сейчас поняла, что ничего не знает об Алексея Лосеве. То есть она знает, чем он живёт сейчас. Ну а кто его родители? Есть ли у него братья или сёстры? Где вообще он родился и вырос? Понятия не имеет. Что, в общем-то, легко объяснимо. У Леры она порой ночевала во время совместных расследований. Сашей встречалась. С Никитой. Их тоже связывает нечто большее, чем просто расследование. Экстрасенсорные способности. Хоть в своих Яна всё ещё продолжала сомневаться. А вот Алексей оставался для неё в некотором роде коллегой. Или в лучшем случае приятелем и больше никем. Наверняка Лера и Никита знают о нём гораздо больше. Но сейчас Анюта явно жаждала обсудить своего мужа, и Яна не стала этому препятствовать. А в какой семье он вырос? Спросила Анна: "И его родители большие карьеристы, у которых не хватало внимания на ребёнка? Ну, если в вершине своей карьеры его мать видела место главной доярки в колхозе, то можно и так сказать", фыркнула Анюта. "Нет, просто в его семье то ли 7, то ли 8 детей, я не запомнила. Видела их всех только один раз, на нашей свадьбе. Честно говоря, но тогда мне было не до счёта". К ним мы никогда не ездим. Лёшка изредка навещает их, но сам без меня. А я нервусь. Что мне там делать? Не картошку же сажать. Лёшка четвёртый ребёнок. И мне порой кажется, что его рождение прошло как бы между прочим. До него уже были дети, после него родились тоже. А где ты между ними он? Вот ему и не хватило семейного тепла и родительской любви. А теперь с одной стороны, Он хотел бы, чтобы жена всё своё время посвящала ему, но в то же время ему нравится, что я развиваюсь, ищу себя и живу яркой жизнью, не замученная бытом и детьми, как его мать. Заболтавня 3 часа полёта пролетели незаметно. Девушки не успели ни заснуть, ни заскучать. Санкт-Петербург встретил их внезапным теплом и ярким солнцем. А говорили здесь всегда дожди, хмыкнула Анюта, надевая большие солнечные очки. Бывает и жара, но не так часто, как у нас, ответила Яна. Они получили багаж, вызвали такси и спустя полчаса уже мчали по широкому Пулковскому шоссе в сторону города. Яна собиралась остановиться в каком-нибудь хостеле, но Анюта настояла на том, чтобы они поселились вместе, естественно, в отеле в самом центре города. Не переживай, я за всё заплачу, пообещала Анюта. Тебе там дали скидку. Удивилась Яна. "Нет? Но поездка в Питер вызвала у моих подписчиков бурный ажиотаж, так что я свои деньги отобью с лихвой", заверила Анюта. Отель оказался на самом деле в центре, в 5 минутах от Московского вокзала и выходил окнами на широкий Лиговский проспект. Если бы Яна не приезжала к бабушке и дедушке раз в год, то ошалела бы от шума, производимого тысячами мчащихся мимо машин. Но сейчас только привычно вздохнула. Всё-таки в их городе было намного тише, хоть он тоже считался большим. Но в южных городах жизнь словно бьёт в размеренне, спокойнее. Многочисленные туристы приезжают насладиться отдыхом, а не бежать куда-то. А местные, утомлённые жарким солнцем, тоже предпочитают экономить силы. Бросив вещи в шикарном двухместном номере, девушки вышли на улицу. окунувшись в дышащий раскалёнными камнями город. Даже жара здесь чувствовалась и пахла иначе, не так, как дома. Яна с грустью усмехнулась, думая, что вообще-то этот город был её домом и продолжал бы им быть, если бы не трагические события. Ни разу за всё время, что она приезжала сюда к бабушке и дедушке, она не навещала тот двор, где жила когда-то с родителями и братом. Район был старым. Неверняка остался таким же, каким был в её воспоминаниях. Такие районы не меняются за всего лишь 11 лет. Но видеть его она не хотела. На могилу брата заезжала каждый раз, всегда привозила ему живые цветы, которые, конечно, засыхали уже на следующий день. Ей не было почти 8, когда он погиб. Она хорошо его помнила. С могилы брата её мысли плавно перетекли на Дашу Кремнёву. и могильный камень, обнаруженный Никитой. И они казались, что Никите в первую очередь необходимо поговорить с отцом. Но она не настаивала. Кому как не ему знать, что там произошло на самом деле. Как так получилось, что девочка умерла, а потом снова оказалась живой? И она вдруг остановилась, поражённая внезапной догадкой. Медальон и браслет, управляющие демоном. Никита сказал, что демон был в их квартире в ту ночь, когда погибла его мать. Что если он был там и раньше? Что если маленькая Даша на самом деле по какой-то причине умерла, а потом кто-то из родителей загадал демону желание? Разве после того, как демон появляется в семье, муж не убивает жену? Яна видела такое собственными глазами два раза. От собственной догадки её затошнило. Она с трудом проглотила большой ком в горле. Нужно позвонить Никите прямо сейчас. Или лучше дождаться возвращения и поговорить с ним лично? Такие вещи не сообщают по телефону. Эй, подруга, ты меня слушаешь? Я на трудом вынырнула из собственных мыслей и вернулась к нити. Оказалось, они стоят возле стеклянных дверей огромного торгового центра и изрядно мешают всем посетителям. А что? спросила Яна, понимая, что что-то прослушала. Я говорю, вечером нам с тобой обязательно нужно сюда на шопинг. С лёгким недоумением повторила Анюта, указывая на монументальное серое здание. «А пока держим путь на Дворцовую площадь». Яна подняла голову, пытаясь рассмотреть торговый центр, но они стояли слишком близко к нему, чтобы она могла определить хотя бы количество этажей. Ни на какой шопинг ей не хотелось. Более того, она поняла, что не останется здесь ни на один лишний миг. «Зачем нам на Дворцовую?» — спросила Яна. Мысленно прикидывая, успеет ли купить билет на самолёт вместе с Анютой. Подруга продемонстрировала ей телефон, потому что Стас Глебов только что выложил сторис о том, что прямо сейчас они начинают давать концерт на Дворцовой площади. Послушаем его, а потом мы познакомимся. В виде сомнения на лице Яны, Анюта рассмеялась и потянула её за руку. Да ладно тебе. Это же круто. Послушать музыкантов на Дворцовой площади. Совровно что в коммуналке переночевать. Нельзя приехать в Питер и не сделать этого, если ты настоящий романтик. А поскольку ночь в коммуналке нам не светит, давай хоть на концерт сходим. По своим скучным и обыденным каналам я на выяснила имя и фамилию потомка Графа Макавецкого, адрес его регистрации и место учёбы. А вот Анюта нашла информацию гораздо интереснее. А точнее, его соцсети, которые Стас вёл достаточно активно. пусть и не так успешно, как сама Анюта. Именно Анюта рассказала Яне, что у парня есть своя рок-группа, с которой они чаще всего выступают на улицах города. До дворцовой площади девушки добирались пешком, решив не нырять в метро, а пройтись по Невскому проспекту, мысленно намечая план, куда пойдут после того, как закончат важные дела. Яна считала, что ужинать на Невском — непозволительное барство. Они же не потомки графа. Но Анюта была непреклонна, не собираясь огорчать своих подписчиков. Уличные музыканты во главе со Стасом Глебовым ещё не закончили своё выступление, когда девушки наконец добрались до площади и слились с толпой зевак, остановившихся послушать музыкантов. В основном здесь была молодёжь, хотя яны заметила и людей постарше. Кто-то стоял, кто-то сидел прямо на широкой, нагретой солнцем плитке, но в основном народ останавливался ненадолго. Слушал песню две и шёл дальше по своим делам. Музыканты играли как хиты известных рок-групп, так и неизвестные я не песни, очевидно, собственного сочинения. Несколько парчиков даже умудрялись танцевать, когда играла какая-нибудь медленная музыка. И я на вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы оказаться здесь не с Анютой, а с Никитой. Даже её фантазии не хватило на то, чтобы представить себя и Никиту На месте одной из танцующих парочек. Ну, просто пройтись с ним по Невскому, остановиться на минуту, чтобы послушать уличных музыкантов, а затем свернуть подальше от центра, чтобы перекусить в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Я натрехнула головой, отгоняя ненужные мысли. Что за фантазии вообще? Так, план такой. Сказала тем временем Анюта. Как только музыканты закончат играть и начнут собирать инструменты, подходим к Глебову. Представляемся фанатками и знакомимся. Я на самом деле посмотрела на поющего в микрофон известный хит одной питерской группы Парня. Стасу Глебову было 20 лет, и Яна не назвала бы его красавцем. Но внешностью у парня было интересное. Высокий рост, густые тёмные волосы чуть ниже ушей, гордые черты лица и пронзительные чёрные глаза. А ещё глубокий бархатный голос. Схрипотцой и хорошее чувство ритма. Наверняка недостатков в поклонницах у него нет. И если на яркую красотку Анюту он ещё может клюнуть, то вот едва ли заинтересуется Яной. «Может, ты сама?» — робко предложила она. «Чего это?» — не поняла Анюта. «Мне не очень хочется оказаться третьей лишней». Анюта сложила руки на груди и уставилась на неё. «Вообще-то я планировала, что именно ты будешь играть главную скрипку». А я похожу в качестве подруги-компаньонки. Я? Я напешла. Я замужем, смею напомнить, продолжала уговаривать Анюта. И старше этого Глебова. А я не такая красивая, выпалила Яна прежде, чем успела себя остановить. Брови Анюты удивлённо подпрыгнули вверх, да так и забыли вернуться обратно. Ты что, серьёзно сейчас? спросила она. Ты из-за этого переживаешь? Милая моя, Во-первых, красота понятие относительное и зависит от вкусов. Нет общего определения того, как должна выглядеть девушка, чтобы понравиться парню. А во-вторых, кто тебе сказал, что ты некрасивая? У тебя очень интересные черты лица, фарфоровая кожа и колдовские светлые глаза, а у тебя талант на метафоры. Не удержалась Яна, хотя слышать такое о себе оказалось очень приятно. Она привыкла считать, что черты лица у неё совершенно обычные, кожа бледная, глаза невзрачные. "Какого цвета у тебя волосы по-настоящему?" спросила Анюта, приподняв сиреневую прядь. "Белые, прямо действительно белые". "Какая изюминка!" покачала головой Анюта. "А ты их красишь? Они у тебя ещё и волнистые". Она наклонилась ближе, будто хотела рассмотреть лучше. "Они пушистые", проворчала Яна. И это потому, что ты за ними ухаживаешь неправильно, авторитетно заявила Анюта. Волнистые волосы нельзя расчёсывать, а ещё лучше мыть кудрявым методом. Слышала про такой? Я-на не слышала. Анюта тяжело вздохнула. Короче, с завтрашнего дня мы займёмся твоим преображением, бескомпромиссно заявила она. Станешь такой красоткой, что парни шеи свернут. А пока просто поверь. Глебов на тебя клюнет. Важна не внешность, а то, как ты себя преподнесёшь. Наш музыкант явно считает себя рокером. Ему стандартная красота вроде бы ей не катит. Ну-ка, выпрями спину, подними вверх подбородок, Анюта не успела сказать, что именно ещё следует сделать Яне, как одна песня закончилась, а вторая не заиграла. Концерт завершился. Музыканты принялись собирать инструменты. И прежде чем Яна окончательно струсила бы, Анюта потащила её к Глебову и предательски подтолкнула вперёд. Уйти теперь не было ни единого шанса. Стас уже заметил их и вопросительно смотрел на Яну. Привет. Улыбнулась она, решив, что бояться теперь поздно. Привет, ответил Стас с некоторым подозрением в голосе. Вот ты ожидал подвоха. Просто хотела сказать тебе, что ты классно поешь. Мы с подругой гуляли по городу и остановились вас послушать. Хотя вообще-то мы тут не надолго и экономим каждую минуту, но, кажется, только что променяли Эрмитаж на твоё выступление. Стас посмотрел на настоящую чуть в стране Анюту, которая приветливо улыбнулась ему и развела руками, кивнув на Яну, мол, это всё была её идея. Потом снова перевёл взгляд на Яну, и настороженность исчезла из его глаз. "Что ж, очень приятно, спасибо", ответил он. "Меня Яна зовут", продолжила Яна. Видит, что знакомиться он не стремится. Наверняка таких поклонниц у них после каждого выступления хватает. Стас всё-таки представился Глебов. Может, прогуляемся? Обалдев от собственной смелости, спросила Яна. В другой ситуации она наверняка отошла бы в сторону, но сейчас ей очень нужно было в короткие сроки раздобыть его Денка. А с ходу вываливать информацию о графах Маковецких и скелетах в их усадьбе казалось неправильным. Тогда парень не только никуда с ними не пойдёт, но ещё и психушку вызовет. Честно говоря, я бы сейчас с удовольствием промочил горло, признался Стас, бросив взгляд на друзей, которые уже собрали инструменты и тоже поглядывали в его сторону. «Мы можем составить себе компанию», – не сдавалась Яна. На лице Глебова отразилась борьба. По всей видимости, ему нравилась перспектива выпить пиво в компании двух молодых девушек, но он не знал, как это воспримут друзья. Всё решила Анюта. Подошла ближе к Стасу и Яне, но при этом очаровательно улыбнулась его друзьям. «Мальчики, мы украдём вашего фронтмена на пару часиков», — проворковала она. «Поверьте, вы все окажетесь в выигрыше». А затем повернулась к самому Стасу. «У нас для тебя есть предложение века. Соглашайся». «Какое?» — снова насторожился тот. «Отведи нас в кафе и узнаешь». Яна почувствовала облегчение, когда в партию вступила Анюта. До этого ей казалось, что ничего не выйдет, и Стас не согласится провести с ними время. Но сейчас всё изменилось. Очевидно, Яну его не заинтересовала, вопреки предположениям Анюты. А вот на интригу он купился. Пойдёмте. Наконец-то новый музыкант. Стас нырнул в узкий переулок, повёл их дворами и закоулками, и когда Яна с Анютой всё чаще начали переглядываться, наконец остановился у входа в полуподвальное помещение. Спростой лаконичной вывеской бар. Вы не смотрите, что тут так не презентабельно. На самом деле крутое место, сказал он. Если хотите почувствовать настоящий дух города, то вам не Эрмитаж нужен, а такие места. Яна не была уверена, что подобные бары и есть лицо города, но место внутри оказалось чуть лучше, чем выглядело снаружи. Помещение было хоть и тёмным, с низкими потолками, но довольно чистым и опрятным. Стены выкрашены в зелёный цвет, на манер ирландских пабов. Прямо в центре зала находился бар с огромным количеством разнообразного алкоголя. А вдоль стен стояли деревянные столики с лавками. Возможно, по вечерам здесь собирается много народу, но в данный момент не было никого. Стас плюхнулся за ближайший столик и махнул официантке. Та улыбнулась ему в ответ, как постоянному гостю. Взяла со стойки три папки и направилась к ребятам. Яна и Анюта аккуратно пристроились напротив парня. Время близилось к вечеру, поэтому и девушки заказали себе по маленькому бокалу пива. Пиво Яна не любила, но решила, что для поддержания разговора лучше иметь его при себе, пить ведь вовсе не обязательно. Итак, что у вас там за предложение века? поинтересовался Стас, когда официантка ушла выполнять заказ. Ты знаешь, что ты? Потом граф Константин Моковецкого С места в карьер начала Анюта. Яна с трудом удержалась от удивлённого взгляда в сторону подруги. Всё-таки она думала, что они подведут к этому как-то плавнее. Стас сказал, что же оболдел от такого поворота. Ну, слышал что-то такое, справившись с удивлением, ответил он. Только это были какие-то совсем древние предки. Моего прадеда сослали в Сибирь ещё до войны, а после неё они с бабкой смогли вернуться в Питер. Твоя прабабушка была внучкой Константина, и она уехала в ссылку вслед за мужем, продолжила Анюта. Все остальные смогли сбежать за границу, только она одна осталась. Даже ребёнка отдала брату. И что вы теперь хотите сказать, что кто-то из них оставил мне наследство? хмыкнул Стас, откинувшись на спинку лавки, и лениво отхлебнул из бокала, который официантка поставила перед ним. Хочешь помочь человеку? Дай ему удочку, а не рыбу, фыркнула Анюта. И я как раз хочу предложить тебе удочку. Стас очевидно не понял, к чему она клонит и что имеет в виду. Это как? Ты, как я вижу, начинающий музыкант. В клубы выступать вас ещё не зовут? Но я смогу сделать такую рекламу, после которой о вас узнают много людей. А уж дальше сами решаете, как не упустить удачу. А ты что, рекламный агент? Наступился Стас. Я блогер, пояснила Анюта. У меня полмиллиона подписчиков. Она вытащила телефон и показала ему экран, на который вывела количество подписчиков своего блога. Обычно я беру деньги за рекламу, и не маленькие, но от себя прорекламирую бесплатно. На лице парня снова отразилась борьба радости с недоверием. С чего вдруг такая благотворительность? А ведь даже голос села от волнения. И не только голос, Но из носа показалась тонкая красная струйка. Яна выдернула из салфетницы одну салфетку и протянула Глебову. У тебя кровь. Чёрт. Стас приложил салфетку к носу и чуть запрокинул голову. У меня так иногда бывает, когда волнуюсь. Повисла в воздухе. Яна видела такую реакцию на волнении и стрессе у некоторых людей. Всё просто. Между тем продолжила Анюта. «В усадьбе твоих предков обнаружили древний скелет замурованный в стену. Я делаю серию постов об этом и в целом о семье Маковецких. Вот и хочу сделать интервью с тобой». «Ну, я о них почти ничего не знаю», — признался Стас. «И тем более не в курсе ни о каких скелетах. Я даже понятия не имею, где вообще находится эта усадьба». «На юге», — подсказала Анюта. «Я тебе скажу, что нужно говорить. Тебе понадобится только повторить». Сможешь? А я расскажу подробно о тебе и твоей группе в качестве рекламы. Идёт? Стасу даже отвечать ничего не пришлось. Всё и так было понятно по его лицу. После короткого лекбеза он выбросил испачканную салфетку в мусорку у выхода и скрылся в туалете, чтобы привести себя в порядок перед интервью. Ох, выдохнула Анюта, откидываясь на спинку лавки и прикрывая глаза. Ну и сложный парнишка. Кстати, Она снова открыла глаза и посмотрела на Яну. "Прости, что я тебя подставила". "Подставила?" удивилась Яна. "Ну, с тем, что он клянёт на тебя, а не на меня. Не поняла сразу, что он вовсе не по девчонкам и ни на одну из нас не посмотрит. А когда догадалась, ты с ним уже болтала. Пришлось импровизировать. Так что ты на свой счёт не принимай. Внешность у тебя всё равно классная". Яна лишь отмахнулась. Все её мысли были заняты вовсе не тем, что она не смогла заглядеть парня, а салфеткой, которую тот бросил в мусорное ведро. О такой удачи Яна и мечтать не смела. Всё время, что Анюта рассказывала незадачливому потомку графа о том, что от него требуется, она думала, каким образом раздобыть ДНК парня. По всей видимости, Яны он не заинтересовался. На вечернюю прогулку, во время которой можно было бы попытаться раздобыть Перво пару его волосков рассчитывать не приходилось. А тут салфетка с кровью. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что официантка занята болтовнёй с барменом, я нарванула к мусорке, вытащила из неё салфетку и быстро вернулась обратно. "Расскажи, зачем тебе это?" поинтересовалась Анюта, глядя на то, как я на аккуратно упаковывает грязную салфетку в крохотный пакетик от носовых платочков, завалявшийся в сумке. "Мы хотим узнать" Не приходится ли девушка замурована в стене, родственницей маковецким, не хотя призналась Яна. Анюта тут же наклонилась вперёд, ближе к ней и прошептала: "А что, есть подозрения?" Отступать было некуда, пришлось ответить. "Мы нашли легенду, в которой говорится, что это могла быть внебрачная дочь Константина. В какой-то момент она якобы сбежала с женихом, но люди шептались, что жена графа её убила, а тело спрятала. Анютта ахнула от удивления, но больше ничего спросить не успела. Вернулся Стас. Он умылся и даже попытался чуть лучше уложить волосы. В баре они провели ещё полтора часа, записывая бесконечные дубли. То Стас забывал слова, то Анютта находила более выгодные ракурсы, то на ходу придумывала, о чём ещё можно было бы поговорить, и набрасывала план разговора в блокноте. Пожалуй, именно сейчас яна в полной мере прочувствовала Всё не такая уж простая и лёгкая у Анюты работа. В конце концов, в пабе начали появляться посетители, и снимать стало уже не слишком удобно, поэтому они вынуждены были уйти. К этому времени Анюта отсняла уже достаточно материала и ещё несколько фотографий сделала на улице. Солнце давно село, но белые ночи ещё не потеряли свои силы, и света пока хватало. Небохоть весь что нас идёт, бормотала Анюта. Глядя на очередную фотографию на экране телефона, наконец распрощавшись с Глебовым, девушки выдохнули. Каждая получила то, что хотела. Так, вечером ты мне во всех подробностях расскажешь о том, что знаешь? А сейчас шопинг, заявила Анюта. И хороший, вкусный ужин в дорогом ресторане. Яне не хотелось дорогого ресторана и ещё меньше хотелось шопинга, но она понимала, что едва ли сможет убедить Анюту вернуться в отель. И поужинать в местном ресторанчике. Может, не надо? Всё-таки попробовало протестовать она. Чего это не надо? возмутилась Анюта. У меня денег с собой немного, использовала последний аргумент Яна. И если в ресторане я ещё могу позволить тебе заплатить за себя, то в магазине нет. Покупку одежды ты на рекламу для блога не спишешь. Анюта собралась что-то ответить, но передумала. Сложила руки на груди, явно о чём-то размышляя, а потом сказала: Ладно. Пойдёшь просто за компанию со мной. Но мы заглянем в магазин с профессиональной косметикой для волос и затаримся там. И это как раз контент моего блога. Станешь моим проектом на ближайшие месяцы. И я тебе зуб даю, что через полгода ты не узнаешь свои волосы и полюбишь их. Если, конечно, не будешь лениться, как моя сестра, и утверждать, что тебя должны любить на желохматы и с нечищенными зубами. Я на совершенно точно ещё не достигла, и едва ли когда-нибудь достигнет уровня дзены Лены Горяевой, поэтому так утверждать точно не станет. Немного подумав, она поддалась на уговоры Анюты, и спустя полчаса они уже обносили крупный торговый центр.